Глава пятьдесят Малин не послушалась Манфреда, потому что никак не могла избавиться от ощущения, что они упустили что-то важное. На другой день после разговора с Будил, Малин позвонила Бьорну Удину. Он взял трубку после трех гудков. Голос у него был тягучий и с хрипотцой, так что Малин тут же решила, что Бьорн пьян. «Здорово», — сказал он, когда Малин представилась. Что-то дребезжало в трубке, словно Бьорн мыл посуду. «Я хотела спросить, не согласитесь ли вы ответить еще на пару вопросов? Мне необходимо кое-что прояснить». «Само собой, спрашивай». Малин бросила взгляд на свои записи. «Если я все верно поняла, у Брит-Мари сложились не самые дружеские отношения с ее шефом, Свеном Фагербергом». В трубке стало тихо. «Верно», — ответил Бьорн. «Он вызывал у Брит-Мари отвращение». «Хорошо», — сказала Малин, ставя галочку на полях блокнота. «А как складывались отношения с прочими коллегами? Она была знакома, к примеру, с полицейским по имени Роберт Хольм». «Роберт Хольм?» Бьорн закашлялся и шумно прочистил горло. Ему было около тридцати на момент исчезновения Брит-Мари. «Он работал здесь, в Эстертуне». Нет, то он работал в государственной комиссии. Снова наступила тишина. Малин слышала в трубке тяжелое дыхание. «Нет, сожалею, но я никогда не слышала этого имени. Хотя, конечно, Бритмари сталкивалась со многими полицейскими, имен которых не упоминала в разговоре со мной. Но слово «госкомиссия» я запомнил». «Почему же?» «Потому что ее шеф этот...» «Сагерберг?» подсказала Малин. «Точно, он не хотел их вмешивать в расследование. Хотел раскрыть дело сам». Прорыв случился ясным осенним днем, две недели спустя. Малин висела в телефонной очереди, пытаясь дозвониться в районную поликлинику, чтобы проконсультироваться насчет недавнего Атита Уотта, четвертого по счету, когда Манфред распахнул дверь и просунул в кабинет свое раскрасневшееся лицо. «Он у нас в руках!» — с дрожью в голосе заявил Манфред, щеки которого пылали от возбуждения. Малин бросила трубку, вскочила и поспешила вслед за Манфредом по коридору. Ей приходилось напрягаться, чтобы идти вровень с таким крупным мужчиной. «Рассказывай». «Генотипирование. Мы нашли совпадающий профиль. Некий Ларс Сандл родился в 1957 «Никогда не слышала этого имени», — сказала Малин. Он фигурировал в расследовании? Насколько мне известно, нет, но материалы из семидесятых еще не оцифрованы, так что это предстоит перепроверить. Они добрались до кабинета Лодды, который сидел, скрючившись перед компьютером. Очки балансировали на кончике носа Лодды. На нем был вязан зеленый свитер, а сандалии Лодды сменил на добротные коричневые ботинки. «Что у тебя?» — пропыхтел Манфред, падая на стул. Малин присела рядом. Эм, протянул лоды. Лар «Ларс шестьдесят 62 года, согласно базе безработный. Ранее работал на почте, зарегистрирован у своей матери Ууллы Сандел, урожденный фон Бергхоф-Линдер по адресу 18 Берлингсвен, Эстертуна. «Фон Бергхоф-Линдер!» — воскликнула Малин. «Бергера фон Бергхоф-Линдера ведь подозревали в сороковых». «Да, тетка, очевидно, его младшая единокровная сестра». «А ее сайнишка, этот Ларс?» — спросил Манфред. «Что у нас на него есть?» Лудет откашлялся. «Несколько лет назад осужден за побои, никаких сексуальных преступлений. Единственная проблемка, когда в 80-х пошла вторая волна убийств, он проживал в Далларне, если тут все верно стало быть». «Сколько ты говоришь ему лет?» — спросил Манфред. «Шестьдесят два». «Шестьдесят два года он прописан у своей мамаши?» — пораженно переспросил Манфред. «Ага. Кажись, он прожил у нее всю жизнь. Но в девяностых у него точно было собственное жилье в Эстертуне». Манфред покачал головой. «Шестьдесят два года», — повторил он. «Значит, тогда ему было...» Когда в Эстертуне произошли первые убийства в 1974-м, ему было семнадцать сообщила Малин, и Манфред в который раз бросил на нее раздраженный взгляд. «Довольно юн для такого преступления», — проговорил он, — «даже слишком юн». Малин хорошо помнила, что сказала им эта удивительная женщина, специалист из НКЦ, сумевшая поставить будил на место, словно та была непослушной школьницей. «Разве эта разновидность ДНК-профиля наследуется не по отцовской линии?» — спросила она. «В точку». Ответил Лоде. Только папашка сыграл в ящик аж в 1982. Это никак не мог быть он, потому что кровь под ногтями Линды Буман была обнаружена в 1986. А братьев или детей у нашего милого Ларса нету. В кабинете установилась тишина, пока собравшиеся осознавали произошедшее. Они наконец его нашли. После нескольких десятилетий работы над делом у полиции впервые появился подозреваемый. И не просто подозреваемый, а фактически человек, чья кровь была обнаружена на теле одной из жертв. Людям выносят обвинительные приговоры по гораздо менее веским основаниям. «Ни черта себе!» — выпалила Малину, которая перехватила дыхание. «Технология анализа ДНК — это, блин, реальное чудо!» — проворчал Лоды, почесывая бороду. «Мы послали за ним наружку, с прокурором и Бузел встречаемся через двадцать минут». Он осекся и повернулся лицом к Малин. «Да, Малин, ты не идешь. тебя ждет какое-то вердегрунт заседание, чтобы это не значило». «Нет», — отрезала она, когда они покинули кабинет Лодде. «Ни за что». «Я проинформирую тебя по итогам», — сказал Манфред, и по его голосу чувствовалось, что он сыт по горло. «Ты шутишь?» «Я должна сидеть и обсуждать вердый грунт, когда мы, наконец, нашли убийцу, на которого так долго охотились. Ты считаешь это нормально?» «Совершенно неважно, как я считаю. Иди туда, поговорим позже. Мы все равно сегодня его не возьмем». Тяжесть, от которой сложно стало дышать, сдавила грудь Малин. Манфред остановился и посмотрел на нее. Положил свои большие ладони ей на плечи и заглянул в глаза. «Делай, как я сказал. Этот бой тебе не выиграть». В его голосе сквозила усталость, но на лице еще читали следы того же восторга, который ощущала сама Малин. Она смирилась, альтернативы не было. Как бы Малин это ни притила, только решение принимала именно Будил. А эта тупая пизда с черным пожом на голове и в жемчужном колье решила, что Малин должна присутствовать на этом шутовском заседании. «Окей», — против воли пробурчала Малин. Манфред коротко кивнул и исчез в коридоре. Заседание оказалось ровно таким же бессмысленным, как предполагала Малин. Молодой человек в темном костюме, который, скорее всего, и был консультантом, продемонстрировал презентацию в PowerPoint и пояснил присутствующим, как они совместными усилиями станут шлифовать и оттачивать существующие коллективные ценности, а затем имплементируют их в рабочий процесс, чтобы достичь общего конструктивного видения. Малин сидела молча, скрестив руки на груди и крепко сжав челюсти. Она представляла себе, как не спеша выливает латтек-консультанта прямо на его дорогой костюм, а потом выходит из конференц-зала. Но послушно сидела на стуле, внимая набору бессмысленных «вердегрунт» тезисов. «Не для того я пошла в полицию», — думала Малин. «Не для того нас финансируют налогоплательщики, чтобы мы здесь страдали такой ерундой». «Но что на самом деле означает равноправие?» — спросил человек в костюме, придав лицу задумчивое выражение. «Равные возможности», — предложила высокая женщина в двойке, которая, как было известно Малин, работала в правовом отделе. «Да, но для кого?» — вопрошал консультант. «Для всех, разумеется», — быстро исправилась женщина. «Не могли бы вы рассказать подробнее?» — не унимался консультант, отпивая глоток латте. «Значит», — начала женщина, одернув пиджак, — «возможности равны, невзирая на то, мужчина вы или женщина, приезжий или кто-то еще». Консультант улыбнулся. «Интересно. Первым номером идут мужчины и женщины. И это не случайно, потому что большинство людей реагируют именно так, когда им задают этот вопрос. Они думают о равноправии полов». Но фактически в этом направлении мы проделали уже долгий путь, поэтому важно учитывать и другие особенности, которые могут стать причиной дискриминации, такие как вероисповедание, функциональная вариативность, половая идентичность и... Мы вовсе не проделали этот путь, — оборвала его Малин. Возникла пауза. «Ладно, это интересно», — произнес консультант и возрился на нее. «Что же вы об этом думаете?» «Что я думаю? Я думаю, что в полиции женщины до сих пор подвергаются дискриминации». Консультант с энтузиазмом закивал. «Именно поэтому наша работа столь важна», — произнес он с нажимом, опуская свою кружку с латте. Несколько капель светло-коричневой жидкости пролились на стол. «Правда?» — без всякого выражения спросила Малин. Консультант, по-видимому, не уловил ее настроя. «Да, ведь только получив информацию о проблеме, можно выработать ее решение. Если мужчина подвергает дискриминации женщину только из-за того, что она женщина, то это...» «А кто сказал, что это обязательно мужчина?» Консультант притих. «Ничего не изменится от того, что мы здесь сидим и обсуждаем эту лажу», — продолжала Малин. «Отлично», — похвалил консультант. «Прекрасно. Дайте волю своим эмоциям». «Это не самая лучшая идея». «Позвольте нам об этом судить», — сказал консультант, опустился на стул и выжидательно поглядел на Малин. Его лицо было таким гладким и юным, и он был так полон энтузиазма, что Малин стыдилась своего поведения. «Хорошо», — сказала она. «Как поступить человеку, если к нему несправедливо относится начальство по той причине, скажем, что этот человек — девушка?» «О чем вы?» Консультант выглядел сбитым с толку, и взгляд его метался от Малин к другим участникам заседания. «Кому я должна жаловаться? И какое наказание ждет человека, который кого-то дискриминирует?» «Наказание?» — распахнув глаза, переспросил консультант. «Наша цель ведь не какое-то внутреннее судилище. Мы должны поощрять людей к дискуссии и ставить перед ними вопросы». «В таком случае все это пустые слова». Если не существует системы, которая обеспечивает наказание для тех, кто ведет себя как кучка дерьма, все это бессмысленно. И в таком случае мне интересно дальнейшее участие в этом проекте». Малин поднялась со своего места. Ноги у нее дрожали так, что пришлось ухватиться за край стола. Но дышать стало немного легче. «Если все это пустой треп, мне это неинтересно», повторила Малин и выпрямила спину а потом покинула помещение с высоко поднятой головой. Когда она явилась в кабинет Манфреда, он был один. Он сидел, склонившись над компьютером, и имел в руках пустую сигаретную пачку. «Как прошло?» — спросил он, не оборачиваясь. «Довольно неплохо». «Я же говорил, мы собираемся брать Сантела завтра». «Он, очевидно, немного чудак, социопат. Никаких подтвержденных близких отношений, помимо отношений с матерью, мало друзей, длительные, больничные». «Ты помнишь оригинальный профиль, который составляла Ханна?» спросила Малин. Манфред развернулся в кресле и медленно кивнул. «Конечно помню. Сдается мне он тот, кого мы искали».